Без убеждения же в своем бессмертии связи человека с землей прываются, становится тоньше, гнилее, а потеря высшего смысла жизни, ощущаемая хотя бы лишь в виде самой бессознательной тоски, несомненно ведет за собой самоубийство. Отсюда и обратное нравоучение моей октябрьской статьи. «Если убеждение в бессмертии так необходимо...» Достоевский, полное собрание сочинений в 30 томах», Ленинград, 1982 год, том 24, страница 49. Таким образом, цитируемые Камю слова принадлежат Октябрьскому выпуску, но они воспроизводятся и комментируются в Декабрьском. Никакого метафизического переворота у Достоевского между Октябрьским и Декабрьским выпусками не было. Столь же неверно связывать это предполагаемое Камю изменение позиции с протестами критиков. Критика, на которую отвечал Достоевский в декабре, имела вовсе не религиозный характер, подразумеваемый Камил. Достоевский отвечал русским нигилистам с их чугунными понятиями. Поэтому он развил те же самые мысли, что были в октябрьском выпуске, но уже в форме нравоучения, которого он не дал ранее лишь потому, что ему показалось стыдно предположить даже самым простодушным читателей Столько простоты, чтобы он сам не догадался о подкладке статьи и цели ее, о нравоучении ее. Для меня самого цель была столь ясна, что я невольно предполагал, что она ясна для всякого. Эти фактические ошибки камю не случайны, они связаны с его желанием зачислить Достоевского в ряды философов и писателей, абсурдистов. Всем отличием, что Достоевский непоследователен совершает религиозный скачок в результате метафизического переворота. Отсюда же стремление Камил отождествить воззрение Достоевского с воззрениями таких его героев, как Кириллов и Иван Кармазов. С другой стороны, на заключительных страницах своего последнего романа под занавес титанической борьбы с Богом дети спрашивают у Алеши,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 Братья Карамазовы дают ответ бесам, и речь идет об окончательном выводе. В случае лёши нет двусмысленности, как это было с князем Мышкиным. Князь болен, он постоянно живет в настоящем, воспринимаемом с безразличной улыбкой. И это блаженное состояние могло бы сойти за ту жизнь вечную, о которой он сам говорит. А Леша, напротив, говорит вполне определенно, непременно увидим друг друга. Вопросы о самоубийстве и безумии исчезают. С какой стати им появляться у того, кто уверен в бессмертии и его радостях? Человек обменял божественность на счастье. Радостно расскажем друг другу все, что было. И так, хотя пистолет Кирилловой щелкнул где-то на Руси, мир продолжал жить обманом, слепыми надеждами. Люди этого не поняли. Следовательно, с нами ведет разговор не абсурдный писатель, а писатель-экзистенциалист. И здесь скачок волнует душу, придает величие вдохновленному им искусству.